Глава 9. Часть 4. Песчаная буря. Коридор встретил их тишиной. Они прошли до конца, обследовав все встретившиеся помещения. В результате нашли кухню, еще одну кладовую и огромную морозильную камеру. Естественно, никаких продуктов обнаружено не было, зато в баре нашлось несколько бутылок с элитным спиртным, ящик лимонада и несколько упаковок пятилитровых бутылей с питьевой водой. Они взяли по одной бутылке воды и вернулись в холл. За окном продолжала разгул песчаная буря, а внутри отеля... Было прохладно и уютно. Усталость и голод давали знать о себе все сильнее и сильнее. Вячеслав и Линда опустились на один из диванов. Кожа громко скрипнула под весом тел. Вячеслав тут же ощутил постороннее присутствие. За ними явно кто-то наблюдал. Ощущение было настолько яркое и пугающее, что гулка заколотила сердце, а во рту мгновенно пересохло. Неприятные ощущения нарастали все сильнее и сильнее. Мышцы на ногах, руках и спине начали болезненно поддергиваться, словно по оголенным нервам пустили электрический разряд. Челюсти свело судорогой да так сильно, что заскрипели зубы. Мужчина не выдержал нервного напряжения и боли, Он вскочил, живо подхватил наволочку и бутыли с водой одной рукой, а другой поднял задремавшую девушку. Они рысью пересекли холл и поднялись в свой номер. Ощущение тревоги ослабло. Боль прошла, тело вернулось в норму. Что-то тут не так, но это потом. Сейчас главное как можно удобнее и быстрее устроить засыпающую Линду — и найти хоть какую-нибудь еду. Он снял с винды обувь и уложил на кровать, устроив перевязанную руку поверх одеяла. Сам лег рядом и заложил руки за голову. Обработанная искусственной кожей спина теперь лишь слегка чесалась, и о ней можно было спокойно забыть и поразмышлять. Итак, что мы имеем в активе? «Время уже почти 5 часов по полудни, если на наручным часам. Буря не утихает. Помощь, конечно, придет, только вот когда. Есть хочется сильно. С утра он пренебрег завтраком. Так что придется поискать съестное более активно. Найденный лимонад пить бесполезно. Он не утолит голод. Может, в отеле есть хоть один автомат с шоколадками и чипсами?» Ну и посмотреть, что находится в номерах на следующих этажах. Ах да, еще глянуть, как там Рихтер. В животе заурчало, желудок громко требовал пищи. Вячеслав встал, обулся, натянул рубашку. Линда крепко спала, и он решил ее не будить. Выпил воды, принял стимулятор. На какое-то время ему станет легче, но вот Линде с Рихтером... Лучше не пользоваться инопланетными стимуляторами. С непривычки может стать очень плохо от их действия. Рихтер тоже крепко спал. Обожженная и необработанная кисть рук он засунул под подушку. Неприятный же сюрприз ему будет, когда проснется. Хорошо, что теперь есть лекарство, а то еще только заражения не хватало. Вячеслав поднялся на этаж выше и быстро осмотрел номера. Ничего себе снова не нашлось. Все комнаты, видимо, были тщательно убраны, а теперь еще и припорошены песком. По углам висела паутина, всюду ползали насекомые. В санузлах висели халаты, лежали стопки-полотенницы, запечатанные в пакетах тапочки с логотипом отеля. Кое-где уютными кольцами свернулись змеи. На туалетном столике стояли пузырьки с шампунями и мылом. До пятого этажа было все одно и то же. Порядок, насекомые, змеи и песок. Выше пятого этажа начинались шикарные многокомнатные апартаменты. Вот в них было все разгромлено. Виднелись бурые пятна засохшей крови, Под ногами хрустели осколки битой посуды и мебельного стекла. Кругом разруха и песок, и вонь. Вячеслав прикрыл нос и рот рукавом и открыл дверь в спальню. На кровати лежали замумифицированные останки двоих людей. Весь пол был усеян экскрементами то ли гигантских мышей, то ли крыс, а может и других животных. Сейчас там из живности был только паук в углу стены над кроватью. И, судя по всему, хозяин паутины тоже уже давно сдох, а его тело засохло и мерно покачивалось на ветру, лишь создавая видимость жизни. Обойдя еще несколько номеров, Вячеслав увидел похожие картины разрушений и везде трупы людей. Умерли они сами или нет – Определить при беглом осмотре не представлялось возможным. Нашлось и несколько вздувшихся консервных банок с соком и томатным супом. Но в такой воне и разрухе парень не рискнул к ним даже прикоснуться. Погибнуть смертью храбрых от дизентерии или еще какой заразы, сидя на унитазе, не входило в его планы. Вячеслав спустился к Линде. Девушка сидела на постели и сонно озиралась по сторонам. — Ты где пропадал? — голос ее еще был хриплым с просони. Парень открутил крышку от бутылки с водой и протянул девушке. Та жадно приникла к горлушку. Еду искал, бутылка перешла к нему. Теплая вода и стимулятор уже притупили голод. — Ну и как? Нашел что-нибудь? Нет. — покачал Вячеслав головой. Он допил воду, бутылку аккуратно закрыл крышкой и поставил на тумбочку. «Как твоя рука?» «Нормально», — Линда пошевелила пальцами. «Что там на остальных этажах?» «Ничего особенного», — Вячеслав пожал плечами. «Все то же, что и здесь». Он решил, что рассказывать про горы трупов и разруху не стоит — чтобы не ранить чувства Линды и не напугать. А Рихтер все спит. Когда заходил к нему час назад, спал. Я активировал ему отпугиватель живности. Он тут у них в последней модели. Как проснется, ему сразу потребуются лекарства. Кисти руку у него здорово обгрели. Пойдем посмотрим, как он там, и заодно поищем автомат в холле. «Ты ведь еще не искал еду внизу?» «Нет». Вячеслав промолчал, что спускаться в холл ему хотелось в последнюю очередь из-за пугающих и болезненных ощущений. Рихтер уже проснулся и с тоской осматривал ожоги. Отпугывающий прибор, выполненный в виде статуэтки изящной девушки в восточном одеянии, испускал приятный запах лаванды, и различные виды сигналов, неразличимых человеком. Поэтому в комнате, кроме пыли и песка, никого постороннего больше не было. — Привет! — Как вы, Версер? — спросила Линда участливо. — Да вот еще и ободрал во сне. — Больно! — продемонстрировал он свои руки. С них клоками свисала кожа, а местами выступила кровь. — Мы раздобыли кое-какие лекарства и воду, и хочу сказать, вы большой везунчик. Я уже много дней не спала, а вы раз — и спать. — Тоже мне везение, — старик слабо улыбнулся. — Вместо того, чтобы помогать вам, да раны обработать, я буквально выключился, как игрушечный медведь, у которого села батарейка. Линда негромко рассмеялась над словами ученого. Вячеслав в это время достал пузырек с промывочной жидкостью, разложил на тумбочке бинты, искусственную кожу в пластинах, кистевые ортезы. Линда выдала старику две таблетки обезболивающего и открыла бутылочку с водой. Руками воспользоваться он не мог, поэтому девушка сама положила ему таблетки на язык и напоила водой. Перевязанного и умытого Рихтера снова уложили в кровать. Ученый продиктовал им название лекарств, которое нужно было принять для профилактики заражения. Идти вместе с ребятами он категорически отказался, сославшись на слабость. Спускаясь в холл, Вячеслав с трудом подавил в себе желание достать свой любимый ГЛОК-19. «Что с тобой?» Линда с удивлением смотрела на побледевшее лицо друга. — Ты ничего не чувствуешь? — Нет. — А должна? Он приложил палец к губам и на цыпочках подошел к стойке ресепшн. При этом фонтан и основная часть холла находились справа. Дверь на этаже за спиной. Неприятные ощущения уже начинали охватывать все тело, но пока еще не так сильно, как несколько часов назад. Молодой человек сделал несколько шагов вперед. Ничего не изменилось. Тогда он двинулся в сторону лифтов. Для этого требовалось обойти фонтан. Через несколько метров ощущение тревоги и страха стало настолько невыносимым, что парень присел на корточки и зажал уши руками. Девушка быстро подошла, и присела рядом с ним. «Что происходит? Ты разве не чувствуешь?» «Нет», — она удивленно вскинула брови. «Точно?» Он с сомнением посмотрел на Линду, потом осмотрелся по сторонам. «Конечно, точно. Ну, кроме того, что тут довольно прохладно и сумрачно, ничего такого не чувствую. А ты?» «А у меня сильное чувство страха, Болят все мышцы и челюсти сводят. И еще хочется встать и бежать отсюда, куда глаза глядят. Нужно найти эту штуку и отключить. Что отключить? Какую штуку? Долго объяснять. Нужно найти что-то типа небольшой фигуры животного или птицы. На ней должны светиться глаза. Чуть-чуть, еле заметно. Хорошо. «Я все сделаю». Линда помогла парню подняться. Он остался стоять у стойки ресепшн, а она пошла обследовать помещение. «Слав, а что это такое? Ну, то, что мы ищем», — спросила она, внимательно разглядывая стены в зоне отдыха. «Это разновидность психотропного оружия, выпущенного небольшой экспериментальной партией по заказу подобных отелей». Блок излучателя выполнен в виде птицы или мелкого животного. И, если я правильно понял, то воздействует оно только на мужчин. — А разве такое бывает? — Линда пошевелила шторы у окна. — Конечно. Видимо, поэтому отель не разгромили повстанцы, ведь они все мужчины. Выше пятого этажа все апартаменты разгромлены. Он не стал упоминать о трупах. Наверное, радиус действия этого прибора не так уж велик. Девушка закончила осматривать шторы на окнах и пошла по периметру вдоль стен. А еще в апартаменты может вести либо отдельный вход, либо лифт, на которое не распространяется действие пугалки. Вполне возможно, нашла что-нибудь. Не-а, может, стоит обыскать стойку ресепшн? Прибор не может работать в постоянном режиме, иначе как бы тут проживали постояльцы-мужчины? — Вот я тупой! — хлопнул себя по лбу парень. — Точно! И должен быть организован достаточно быстрый доступ к включателю. Вместе они осмотрели стойку. Ничего. Усталые уселись на высокие вращающиеся табуреты для персонала. Девушка положила перевязанную руку на стойку, а здоровой начала выдвигать ящички. В них обнаружились стопка чистых регистрационных бланков, небольшой запас мелких сувениров в виде ручек, брелков, магнитиков с логотипом отеля, упаковка чистой бумаги. Вячеслав сидел у потухшего монитора. Он перебирал магнитные ключи. Которые были помечены разными символами и номерами. Рядом стоял прибор, кодирующий карточку ключа для въезжающих постояльцев. Кнопка, а вернее, педаль отключения пугалки, нашлась неожиданно. Вячеслав слез с табуретки и случайно сделал шаг назад к стене, на которой висели часы, показывающие время в разных городах мира. Все неприятные ощущения, Тут же исчезли. Можно было перевести дух. Линда! От неожиданности возникшего в голове громкого голоса Арона девушка вздрогнула и ответила вслух. Да тут я, не кричи! Да я зову, зову тебя, а ты все не отзываешься! Изображение Арона медленно проявилось рядом с девушкой. Он наклонился и коротко потерся щекой о ее щеку. После извлечения метки они теперь ощущали друг друга куда лучше, и Линда могла видеть Рона хоть и полупрозрачным. Вячеслав ревниво наблюдал за подругой. Это невидимое общение вызывало целую гамму противоречивых чувств. Помощь при извлечении метки оказалась просто неоценимой, Только способность воина свободно перемещаться в пространствах и времени спасла девушку от смерти и удачно разделила с меткой. Да сейчас и обойтись без воина было сложно. Ладно, там видно будет, что делать со всем этим потусторонним общением. По планете нанесены точечные удары плазмоидами. Я уже знаю... Девушка продемонстрировала перевязанную руку. Рон посмотрел на раны сквозь повязки, когда регенерируется. Не скоро еще. У нас у людей все заживает медленнее, чем у вас. Забыл? Точно, это у людей. А у тебя может в считанные минуты восстановиться. Я пока еще не научилась. Ладно, давай я займусь твоей рукой, а пока слушай дальше. Ваши власти расценили плазмоиды, как в начало военных действий, и готовятся к войне. А на самом деле больше похоже на комбинацию игроков. Рон взял руку Линды в свою, а другой накрыл сверху. Почувствовав довольно неприятное покалывание, девушка поморщилась и возразила. но сулота у нас?» «А толку?» Никто ведь не может помешать ему продолжать играть. Впрочем, как и другим игрокам. Вполне возможно, что провокационные действия были начаты именно со стороны землян, а может и самим Сула. Среди игроков точно есть землянин, а может и не один. Недаром твоя планета выбрана в качестве игрового плацдарма. Для этого должны быть веские причины, как я понимаю. «Все, можешь снимать повязку». Линда позвала Вячеслава на помощь, чтобы помочь избавиться от Артеза. «И что ты думаешь по поводу всего этого?» — спросила она, пересказав разговор с Аароном и его догадки. «Землян игроков, скорее всего, двое», — сказал Вячеслав, задумчиво рассматривая целую и невредимую руку Линды. Есть и у нашей разведки такая мысль, особенно после того, как сняли метку и пообщались с Сула. Он получил известие, что зажигательная граната — это конец очередной игровой комбинации, и ход теперь переходит к нему. Только вот вычислить землян игроков нам пока не удалось. Сула не может или не хочет помочь их обнаружить, Несмотря ни на угрозы, ни на шантаж. «Ребята!» У двери, ведущей на лестницу, стоял Риктор. От возбуждения он вибрировал так, что трясущиеся щеки видны были даже издали. «Смотрите, буря немного утихла. Мы можем вернуться в лагерь». «Ну вот и отлично!» — радостно откликнулся Вячеслав. «А то я так проголодался!» Они быстро сбежали по ступенькам холла, отодвинули пальмовый горшок и открыли входную дверь. Лавина песка хлынула в открывшийся проем, грозя заполнить собой все свободное пространство. Чтобы не быть погребенными под ним, компания довольно шустро сбежала по ступенькам обратно в холл гостиницы Когда песок перестал сыпаться, Рассвет на улицу так и не обозначился в дверном проеме. Ну и что дальше? Отдышавшись, Риктор повернулся к Вячеславу. Для начала нужно выяснить, насколько высоко насыпан песок. Линда подошла к ближайшему окну и открыла шторы. Сквозь стекло был виден только сплошной песок. «Похоже, нас завалило до второго этажа», — сказала она. «Тогда придется подняться этажом выше и вылезти в окно». Вячеслав решительно двинулся в сторону лестницы. «Не стоит этого делать», — вмешался Аарон. «Мои расчеты показали, что плотность песчаной насыпи недостаточна для удержания ваших тел на поверхности». Линда передала сообщение Вячеславу. Тот не успел даже задуматься, как распахнулись двери, ведущие на внутреннюю лестницу, и показалась группа людей в военной форме во главе с Михаилом, заместителем и верным другом Вячеслава. Прибыла группа спасения из лагеря. Увидев друзей, они кинулись к ним с радостными возгласами. — Хорошо, что вы живы. В лагере такое творится. Что, выкладывайте живо. Ребята многозначительно переглянулись, потом Михаил спросил: Тут есть где присесть? Да, только к чему это все? напрягся Вячеслав. Линда с Риктором испуганно притихли. И все же лучше присесть. Мы должны вести вас всех в курс дела. Президент приказал сразу соединить тебя с ним, как только это станет возможным. Когда вся компания расселась на диванах в холле, Михаил достал обычный мобильный телефон и набрал короткую комбинацию символов, не похожих на обычный телефонный номер. «Живой?» — было слышно, что человек на том конце волнуется. На громкой связи был сам президент. Да, что произошло, уже выяснили. После того, как плазмоиды достигли Земли, по всей планете перестали работать все виды коммуникации приблизительно на час. Потом снова заработали сотовая связь, интернет, радио и телевидение, но связь с некоторыми спутниками утеряна. С космонавтами то же самое. Мы временно находимся в некотором информационном вакууме. Самолеты, находящиеся в тот момент в небе, не все сумели вернуться в аэропорты, и только в авиакатастрофах мы потеряли огромное количество людей. Климат претерпел существенные изменения, которые пока не поддаются оценке. Также невозможно пока оценить ущерб, нанесенный жителям Земли плазмоидной атакой. Теперь самое главное, главы государств после короткого совещания пришли к выводу, что Неаланоры начали против нас военное действие в нарушении договора, тем самым развязав нам руки. И теперь объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Короче, ребята, это война. Что касается вас и вашего лагеря, приказываю продолжать работы по восстановлению установки по перемещению и держать все это в строжайшей тайне. Вам запрещается без моего особого распоряжения покидать лагерь. Начальником экспедиции по-прежнему являешься ты, Вячеслав. — Понятно? — Да, — коротко ответил первый советник президента. — Тогда до связи. Контрольное время 23.30 по местному времени вашего местонахождения. Связь разъединилась. Вячеслав отдал аппарат и хмурым взглядом обвел всех присутствующих замерших в ожидательных позах. — Все слышали. Объявлено военное положение. Покидать лагерь нам запрещено. Нам приказано во что бы то ни стало восстановить установку перемещения. Что там у нас?» Михаил откашлялся и начал доклад. «Лагерь сильно поврежден песчаной бурей. К тому же нам довольно трудно противостоять нашествию различных тварей и насекомых, которых спугнули плазмоид и последующая буря. От ожоговы песка пострадали практически все члены экспедиции. Так что очень хорошо, что вы нашли этот отель. Мы сможем разместить тут раненых и позаботиться о них. И самое главное, вода. Тот источник, из которого мы ее брали, исчез. Запасов воды хватит ненадолго. Растянем на сутки, может, чуть больше. Итак, командир, с чего будем начинать? Вячеслав немного помолчал, обдумывая полученную информацию. Потом спросил, сколько раненых, мне нужны точные данные. Михаил пожал плечами. Да почти все обожены, кто больше, кто меньше. От песка тоже есть пострадавшие. В основном повреждены глаза и дыхательные пути. Сделай запрос. Пусть срочно подсчитают лежачих и тех, То может сам передвигаться. А мы пока поднимемся и определим количество комнат, пригодных для размещения. И да, мы нашли запас бутылированной воды в кухне. Этого должно хватить еще на сутки. Так что у нас есть на поиске воды примерно двое суток. Надо постараться растянуть запасы еще на сутки. И нам нужно выделить несколько человек на очистку помещений. Мест на всех может не хватить. «Проблема, командир?» Вячеслав быстро глянул на Линду. «Делать нечего, придется говорить при ней. Все равно узнает. Дело в том, что для размещения пригодны только два первых этажа. Еще три основательно припорошены песком и требуют хорошей уборки. Начиная с пятого этажа, полно трупов в разной стадии разложения». Ну и, конечно, живности ядовитое полно. О, как! Что, командир, придется хорошо поработать? Да, и экономьте боеприпасы. Пока придут сведения из лагеря, я предлагаю разделиться для предварительного осмотра. Линда, ты присмотри за Риктором, ребята за мной. Вячеслав с компанией военных подошел к стойке ресепшн, где он видел план отеля на красивых рекламных проспектах. Про Линду он забыл напрочь. Пока молодые люди распределяли территорию и строили планы, Линда в изумлении продолжала сидеть на диване в компании старого ученого. Вот оно, значит, как. Тут, оказывается, целый отель трупов, опасных тварей, а он ей даже и не сказал. Нет, то, что удар плазмоидов по планете неизбежно привел бы к объявлению войны с пришельцами, это, конечно, понятно, и она спокойно приняла эту новость. Но то, что он скрыл наличие в отеле трупов и всего остального, это неправильно. Он что, не доверяет ей или считает нервной дурочкой, неспособной воспринять без истерик и обмороков важную информацию? или просто трусихой, не умеющей справиться с парой пауков-мутантов и других гадов. Последняя капля — как насмешка, назначить ее дянькой при старом ученым, И это после того, что им пришлось пережить вместе за последнее время. Глаза девушки наполнились слезами, губы сжались в упрямую линию. Она стукнула кулачком по подушке дивана. Рихтер дернулся всем телом и, удивленно приподняв брови, уставился на девушку. — Ладно, я еще покажу, на что способна, — продолжала негодовать про себя Линда, не замечая ничего вокруг. — Аарон? Я тут, — проявился Рон. Он довольно скалился во все свои два ряда прекрасных мелких зубов. Ему понравилось, что девушка злится на Вячеслава. Мало того, что можно подпитаться прекрасным и насыщенным зарядом эмоций, так еще и собственное новое ощущение по отношению к девушке понравились. Аарон, неужели наше положение и вправду так печально? Я так понял, что самое главное для человека — это вода. А так как ближайший источник наглухо засыпан песком и изменил свое направление, то вам придется плохо. А ты можешь помочь нам найти воду? Рон ненадолго задумался, сверяясь со своим симбионтом. Вмешиваться в естественный ход событий запрещено. Наконец выдал он. Линда раздраженно хмыкнула, дернув плечом. Ага, вот уж естественный ход событий, когда на земле обосновалась парочка игроков, а на ближайшей орбите завис флот Неаланоров. Очень естественная смерть у нас получится. Спасибо тебе, прямо огромная предатель!» Рон помолчал, борясь со своими принципами и выводами Линды. «Я помогу вам с водой, так и быть». «Хорошо. И, пожалуйста, освободи нам гостиницу от песчаного плена. Это хоть не противоречит твоим принципам?» Противоречит. Рон почувствовал внутреннее неудовольствие, что Линда командует им. Но с другой стороны это приятно, что она не боится его и рассчитывает на помощь. Очень непривычно. Рихтер, позвала Линда, пошли узнаем, что к чему. Ученый покорно поднялся с дивана и поплелся за девушкой. Рон в секунду выполнил прочбу Линды. Переместив несколько тонн песка на соседнюю планету параллельного измерения, где ощущалась его острая нехватка, и даже расчистил несколько дорог, это уже по собственной инициативе. Полюбовался, как забегали по ним люди, подпитался энергией благодарности. Она ему тоже пришлась по вкусу. Потом отправился собирать данные для своей научной работы. Пока экспедиция перебазировалась в гостиницу, пока все разместились, пока забрали с ула, наступила глубокая ночь. Об отмечании новогоднего праздника было забыто напрочь. На следующий день все, кто был в состоянии двигаться, перетащили оборудование в гостиницу и принялись за работу. Полукруглое здание пятизвездочного отеля было хорошо приспособлено к климатическим казусам пустыни. Но после атаки плазмоидами на планете с погодой творилось нечто совсем уж невероятное, а живность просто посходила с ума. Сильнейшая жара днем к ночи резко переходила в мороз. Камни трескались и рассыпались от перепада температур и сильных порывов ветра, и только пирамиды оставались по-прежнему величественными и нерушимыми. Работы после точечных взрывов во внутренних помещениях поврежденной пирамиды велись днем и ночью, однако достоверно оценить ущерб пока не представлялось возможным. Слишком сильными оказались ожоги, выведшие нужных специалистов из строя. Вячеслав каждые 12 часов связывался с президентом и после каждого общения становился все мрачнее и мрачнее. С Линдой у них тоже все разладилось. Девушка очень обиделась, что он скрыл от нее информацию о мертвецах и назначил нянчиться с Риктором. Разговор у них не задался, и молодые люди банально разругались. Вячеслав переселился в соседний номер, оставив Линду наедине с собой. А еще ему не давала покоя мысль об игроках-землянах и Ирме Хант. В тот вечер, как обычно в последнее время после работы, Вячеслав размышлял, вычерчивая в записной книжке схемы и строя планы. Электронным носителям он больше не доверял. Старая добрая бумага сейчас более надежна сохранит тайны, особенно после того, как сгорит в огне. Кто же игроки-земляне? Что еще затеяла ирмахант Доклады о новых криминальных разделах территории и сфер влияния все больше тревожили Вячеслава. К тому же бывшая любовница, судя по последним сообщениям, не оставила мысли о мщении, и Линда по-прежнему находится в опасности. Так что, может, оно и к лучшему, это глупая ссора. Пока он не разобрался с Ирмой, им с Линдой стоит держаться друг от друга подальше. Хоть все члены экспедиции и проверены на предмет прикрепленной игровой метки, однако есть масса способов заставить человека работать на себя. Например, деньги или банальный шантаж. У каждого человека имеются свои слабые места. Так что, если в экспедиции есть кто-то, работающий на Ирму, пусть он донесет ей немного хороших новостей о ссоре. Может, это хоть немного охладит пыл злобной красотки и перенаправит ее интересы в другую сторону. Она недавно заполучила в свое распоряжение химический завод. отпускай и сосредоточится на нем. И как как назло, затянул с выдачи имен. Все отделывается отговорками, что поиски идут, но пока безрезультатно, что вычислить игрока, пусть и землянина, крайне сложно. Нужно проверить кучу информации, сопоставить факты, проанализировать, проверить, Все в таком броде. Впрочем, все как у людей. Целый месяц уже прошел, а он так и не продвинулся в поисках, по его словам. А Пал Федорович ему потакает. Месяц? Вячеслав удивился и еще раз перестал записи в блокноте. Господи, они с Линдой не разговаривают уже месяц? Молодой человек отбросил записи и вскочил. Заметался по гостиничному номеру, взерушил волосы. Как же так? Ведь он собирался всю жизнь провести вместе с этой девушкой. А теперь пролетел месяц, а он и не заметил, что Линда старательно обходит его стороной с нарочито обиженным лицом. Надо что-то срочно предпринять. Но что? Вячеслав снова сел в кресло, забарабанил пальцами по подлокотникам. Вскочил, забегал по комнате. Нет, ничего сейчас делать пока не нужно. Пусть все остается как есть. Для начала стоит разобраться с Ирмой, только вот как. Чтобы такого предпринять, чтобы избавиться от нее раз и навсегда. Вячеслав плюхнулся обратно в кресло и быстро начал писать карандашом в блокноте. В последнее время его не оставляло ощущение, что за ним постоянно наблюдают, поэтому он не рисковал доверять свои мысли компьютеру. Это неприятное ощущение появилось после того, как ему в голову закралась навязчивая мысль, что игроком землянина может быть кто угодно из его окружения, а может даже и сам президент. Хотя с ним уж слишком бы все просто было. Президент всегда демонстрировал свое особое расположение к Лиаланорам, хотя, если верить Суло, его сородичи не участвовали в игре. А если не верить Суло, если принять за истину, что они Аланоры тоже в игре, не похоже, или похоже. Вячеслав еще раз посмотрел запись видеонаблюдения в палате Сула. ничего нового не увидел хотя подозрения, что инопланетник врет, окрепли. Но вот только в чем врет? Он много раз прокручивал в памяти последние события, в том числе связанные с президентом. Как тот общался с людьми, какие отдавал приказы и распоряжения, как ел, отдыхал. Теперь многое начало казаться Вячеславу подозрительным. «Уж не паранойя ли у меня началась?» Грустно ухмыльнувшись, подумал он, перечитывая записи в блокноте. Рон наблюдал за ним с недоумением. В последнее время он очень много отследил событий, но так и не смог понять некоторых вещей. Например, почему молодой человек часто думает о Линде, но избегает общения. Закончив писать, Вячеслав еще раз пробежал глазами по строчкам, удовлетворенно кивнул. Аккуратно обвязал блокнот резинкой и спрятал в небольшую нагрудную сумку. Ее он шил сам и, не снимая, носил на теле под одеждой, так надежней. А теперь пора собрать ребят на тайный совет и позвать Линду, конечно же. Все личные дела придется отложить на потом. Ничего, все наладится, но чуть позже. «Сейчас главное — собрать ребят для обсуждения дальнейшего плана действий. Линде тоже придется прийти, ведь он тут главный». Арон позвал Линду и рассказал о том, что Вячеслав хочет с ней встретиться и поговорить о чем-то очень важном. Перед тем, как отправиться за друзьями, он что-то быстро записал на бумаге и спрятал в потайную сумку. В последнее время Рон с девушкой стали очень дружны. Он показал ей, как обстоят теперь дела на планете, что происходит в мире. Рон научил ее видеть заранее места на карте, где ожидается возникновение локального военного конфликта между землянами. Еще он помог Линде активировать в себе дополнительные функции. Это была самая увлекательная часть их общения. Девушка теперь могла общаться с новой знакомой Леной, На расстоянии, видеть информацию о любом человеке, читать мысли, лечить некоторые болезни, заживлять простые раны. Вместе с Роном и его симбиотическим компьютером они собрали массу научных данных о деятельности инопланетян на Земле. Сведения, собранные об игре, они регулярно передавали Павлу Федоровичу а Рон постоянно наблюдал за Линдой и остальными членами экспедиции, иногда участвовал в некоторых событиях жизни. Естественно, с одобрения Линды и своего симбионта. И это общение не прошло бесследно для них. Рон привязался к девушке. Ему все больше и больше хотелось найти способ быть с ней вместе, положить начало родовому клану. Только вот Вячеслав ходит уж больно мрачный и задумчивый, и это беспокоило Линду не на шутку. Она уже давно пожалела об Эксоре и искала способ помириться, каждый раз сталкиваясь с ним в коридоре или в ресторане, переоборудованном под столовую. Линда пугалась его мрачных мыслей и печального вида и снова откладывала выяснение отношений на потом.